глава 18. Как и ожидалось, колбасник снова использовал прием фокусировки. Густав пропустил телепатическую волну щуп через алмазное покрытие, усиливая атаку. В этот раз немец полностью облачился в алмаз, а потому площадь взаимодействия больше. Таким образом, даже у посредственного телепата получится мощная ментальная волна под стать удару второрангового мастера. В этом сила шморцев. Но и есть и минусы. Один из них. Времени на атаку тратится больше. На целую секунду, за которую я успеваю подпрыгнуть вплотную и царапнуть колбасника когтями. Он с криком отлетает, из рассеченной груди брызгает алмазное крошево. Тем временем меня достигает ментальная волна. «Вася, жги!» Мой мысленный приказ, как молния, проносится в сознание Василиска. Зверь на полную катушку врубает свою ментальную изворотливость, и большая часть волны проносится мимо меня, только боком задев щиты, затем рассеиваясь в воздухе. Защита выдерживает столкновение, даже не вздрогнув. Что ты за русский дьявол? Как ты еще стоишь?» Кашля, Густав держится за рассеченный алмазный нагрудник. Поверх белых граней зияют три глубокие царапины. «Черт! Мой удар свалит даже грандмастера!» «Ты себе льстишь!» Громыхая каменными сапогами, я шагаю к немцу. Грандмастера он максимум пошатнет, а меня даже не колыхнет. Одновременно бросаю псигранату и колбасник ссором отшатывается. «Главный недостаток твоей атаки — отсутствие контроля». Пропуская ее через алмаз, ты теряешь управление над ней, и дальше она летит в изначально указанном направлении. Если у противника есть техника обхода, то ты уже не можешь изменить траекторию. Тупая болванка без наведения. Что-то меня потянуло поразглагольствовать. Просто нечасто схватываешься с коллегой перемеслую в смертельной схватке. «Глупости! Нет никаких техник обхода!» — вскрикивает густов выхватывая из воздуха псионическое копье. Немец вонзает конструкцию прямо себе в алмазное колено и обратно оттуда выстреливает гигантский сноб-пси-стрел. Очередная фокусировка, но на этот раз усиливается псионика. Мощно-мощно, нечего сказать. И плотность покрытия большая, но зато и сил он потратил чересчур. Я быстро создаю перед собой защитные поля. Синие плиты из псионики. Многослойная защита принимает объемную атаку. Поля рассыпаются от ударов, но и стрелы заканчиваются. Фух, трудозатраты огромные. Благо я весь обклеен энергопластырями, и Жора с энтузиазмом наполняет накопитель под завязку, стоило ему только увидеть непорядок. Бак почему-то полупустой. Срочно исправить. Ква. Это я не придумываю. Таковые мысли жабуна мелькают где-то на фоне. Густав с проклятиями создает в руке новое копье. Немца шатает, все же обильное выделение псионики требует изрядных сил. Энергия никогда не берется из пустоты, а у Густава нет пластырей, да и не физик он, значит, и в выносливости мне уступает. «Будь ты проклят, Филинов!» С шипением он замахивается, но слишком медленно. «Я успеваю ошпарить его новой псигранатой Закричав, Густав промахивается мимо колена. «Тяжело в учении и легко в бою явно не про тебя!» «Следом я бросаю каменный диск». Бумеранг врезается в алмазный лобешник, удар опрокидывает Густава Навзнич. «Ты ответишь за это!» — барахтается он, обессиленный, на полу. «Думаешь?» — ухмыляюсь я, медленно приближаясь к противнику. «Вообще-то у тебя есть выбор. Если просто ляжешь и сдашься, умрешь безболезненно. Так что? Хандехох?» Но все-таки немец решает помучиться Вот они никогда не верят мне на слово, всегда хотят испытать на собственной шкуре. Глупо, глупо, сил-то ему пополнить негде. Густав поднимается, но я уже подошел вплотную и мощным ударом гранитного кулака сваливаю его обратно. Даже не пытаясь встать, он тратит последние силы на выброс пси-стрел. Выстреливает всего пять? Не густо. Я отбиваю снаряды материализовавшимся в руке пси-щитом. Ну а дальше немец просто лежит овощем и хватает воздух алмазным ртом. Окончательно выдохся. Вот что бывает. Ставлю я каменный сапог на грудь ухнувшего Густава. Когда ты используешь техники не по своему рангу. Один залп и больше уже не боец. Алмазная фокусировка, не спорю, хорошая вещь. Но надо уметь ей с умом пользоваться. Но этот урок тебе уже нигде не пригодится. Мой сапог окутывается синей псионической оболочкой. Нагибаться мне лень, поэтому разрушаю щиты Густава через контакт с ногой. Остатки энергии тоже высасываю, так что немец впадает в кому. Минут за тридцать от моей жертвы остается лишь пустая алмазная оболочка. Вытянул я все воспоминания. Пситруба засосала данные в ментальный сундук. Разум зачистил. Хотелось бы и сознание захватить, но нельзя рисковать и добавлять в коллекцию телепата, хоть родовой дар у шморцев и интересный. И соблазнительный алмазная телепатия, в рамках которой оболочка усиливает ментальные удары. О таком я до сих пор даже не задумывался. Но теперь покумекал понял, что и без родовых особенностей можно добиться подобного эффекта благодаря легиону. Да, будет сложнее, чем просто скачать готовый чит-код, и результат будет лучше, ведь это разовьется мой собственный дар, а не сомнительного легионера. «Мегамозг, здание зачищено». Заглядывает в комнату студень, залитый с ног до головы кровью. Да, ну и видок. Фильмы ужасов отдыхают. Он что, вручную всех зачищал? Ладно, сейчас не до этого. Хорошо, не отвлекай меня полчаса где-то. Отмахиваюсь, бросив доспех. Контролируйте периметр и ждите приказов. Я нос А еще можешь помыться, если тебя свой запах смущает. Да не, мне нормально. Пожимает плечами гвардеец, не поняв намек. Ну и его дело. Пока что его. В машине со мной он точно не поедет. Но сейчас мне надо заняться главным засранцем, пока он не унес ноги. Частный бизнес-джет рода шморцев только-только взлетел. Адольф откидывается на спинку кресла и с облегчением смотрит на уменьшающуюся Москву в овале иллюминатора. Пейзаж покинутого города приносит шморцу особенную радость, потому что гвардейцы в резиденции так и не вышли на связь. А значит, бойцы с племянником мертвы. Но Адольф успел проскочить. Недюжий ум и прозорливость спасли его от участи быть разорванным молодым сильным русским. «Тупой щенок!» — выдыхает наследник шморцев. «Может, силы тебе не занимать, но соображать ты еще не научился. Первым делом надо было бежать в охранку, но ты поддался чувству мести и облажался, упустив меня. Что ж, я тебя запомнил, и жить тебе недолго оста Пилик-пилик!» Стационарный телефон, закрепленный на стене возле иллюминатора, трясется от поступивших звонков. Адольф удивленно снимает трубку с рычага и спрашивает. «Кто это?» «У меня много имен», — раздается напористый юношеский голос. «Ты можешь называть меня полный абзац. Поверь, для тебя это пророческое имя». «Филинов?» — догадывается Адольф и хмурится. «Значит, ты добрался до головы Густава». «Сам виноват». «С твоей стороны было глупо не взять его с собой», — замечает парень. «Пускай даже твоя издавая химера и стала бы заметна по тяжестью двух всадников, риск того стоил. Ведь густов знал немало секретов рода. Но ты, видимо, зассал». «Не учи старших сопляк!» — злится Адольф. «Кто глуп, так это ты!» «Потешил чувство мести и упустил меня!» «А с чего ты взял, что я тебя упустил?» В голосе парня звучит искреннее недоумение. По спине Адольфа пробегают мурашки. Немец стискивает зубы, что он несет. Тяф! Раздается в салоне песклявый звук, и откуда-то с потолка Адольфу на колени падает бирюзовый кубик. Тело немца самопроизвольно облачается в алмазную шкуру, только броня не спасает телепата. Пускай сам взрыв не причиняет ему вреда, но немца уносит сквозь продырявленную обшивку самолета, и падение с 8-километровой высоты оказывается последним его путешествием в жизни. В то же самое время, маленькая деревня. «Пап, я хочу новые штаны!» — жалуется мальчик в заплатанной одежде. «Сынок, завтра я обязательно придумаю, как заработать. Обещает замученный поисками работы мужчина. И мы купим тебе новый спортивный костюм». Неожиданно что-то пробивает ветхую крышу хлипкой хижины и падает на пол. «Что это, папа?» Мальчик, не отрываясь, смотрит на огромный бесформенный камень. Облако пыли опадает, и отчетливо проступают сверкающие грани. «Это...» «Это алмаз, сынок!» Глаза мужчины вспыхивают надеждой. «Быстро не сей из прихожей молоток зубилом! Сегодня же вечером понесем его в ломбард и получим за него много денег! И сразу же приоденем тебя! Ура!» «Ну и пошумел ты этой ночью, Данила!» произносит Владислав Владимирович, заглядывая в папку с донесениями. «Да и вы, Жанна Валерьевна, тоже удивили. Изничтожить подданных Германской империи... Самолет одного так вообще подорвали в небе. Очень агрессивное поведение, стоит заметить». Горнорудова поджимает губы, в глазах таится страх. Ее неподвижные руки лежат на коленях, спина напряжена, во всем теле ощущается скованной, загнанной жертвы. В отличие от баронессы, я веду себя развязно. Владислав Владимирович, ну, я же уже передал вашим телепатам все воспоминания Густава Шморца. Замечаю, разведя руки в стороны. Алмазники сговорились с хайнцами против царства, пытались втянуть в сговор Жанну Валерьевну. Еще и на меня наехали, вот и получили от нас по шарам, простите за вульгарный слог. Данила, да к тебе вопросов нет, ты выступил в своей манере». Усмехается Красный Влад и, убрав ухмылку, переводит строгий взгляд на Баронессу. «В отличие от вас, Жанна Валерьевна, значит, проводили тайные опыты над зверюшками. Химер выводили, суперсолдат создавали». Жанна бледнеет, все же начальник охранки умеет внушать страх, но смело отвечает. «Все так, Владислав Владимирович. Сегодня я уже поговорила об этом с вашими дознавателями, если вы вдруг не знали». В ответ на резкость баронессы Красный Влад только усмехается по-волчи. Я, чувствую повисшую над своей наставницей угрозу, замечаю. Владислав Владимирович, бывает, что кто-то из нас совершает серьезные ошибки, но иногда провинившиеся достойно искупить свое преступление, особенно когда на пороге заявляется опасность государственного масштаба. Вот как? Фыркает Владислав, задумавшись. Но этот царь решит, кто чего достоин. А вот ты имей в виду, Данила, что про хайнцев никому ни слова. Я нем как осетр. Провожу пальцами по губам. Ладно, вы оба свободны. Вдруг начальник охранки отпускает всех, даже баронессу. Жанна Валерьевна, к вам единственная просьба. Не покидайте, пожалуйста, Москву до моего уведомления. Конечно, Владислав Владимирович. Сдержанно кивает баронесса и не думая расслабляться. Как только мы оказываемся на Лубянской площади, Жанна облегченно и протяжно выдыхает. Но тут же спохватывается и бросает на меня внимательный взгляд. Я делаю вид, что не заметил. Надеюсь, завтра меня не четвертует, спаситель. Позволяет себе высказаться баронесса. Иначе тебе придется искать себе нового наставника по астралу. У меня хорошее предчувствие, Жанна. Мой голос полон уверенности и спокойствия. Сейчас не те времена, когда можно разбрасываться ценными ресурсами. Да не будет лучшего момента, чтобы легализовать ваши опыты. слушай меня, баронесса подается ближе. Ее мудрые холодные глаза заглядывают мне в лицо. «Хотелось бы тебе верить, спаситель». Задумчиво роняет она, а затем, словно бы с неохотой, отдаляется и уходит к своему лимузину. Я смотрю вслед ее легкой и изящной фигуре, затем пожимаю плечами и направляюсь домой. При всей своей вспыльчивости и мстительности Жанна — мудрая женщина, а значит, уже поняла, что ее опыты интересны мне. Отказывать в допуске она не будет сто процентов. Только что я заступился за нее перед Красным Владом, да и вообще, сейчас перед царским судом ей как никогда необходимы союзники. «Что будем делать с горнорудовыми?» спрашивает Владислав. Царь в задумчивости делает глоток чая, затем тянется за ватрушкой. «Пускай дальше занимается своими опытами» государь кусает лепешку но уже под нашим надзором направь к ней инспекторов отчет должен включать каждый ее шаг дело полезное и может помочь спасти тысячи жизней когда начнется заварушка с хань данила то же самое предложил усмехается владислав представь себе взял и заступился за горнарудову просто тоже хочет в долю к ней фыркает царь не сильно удивившись Данилку прельщает все новое и многообещающее. Уверен? Владислав прищуривается. Может, его совсем другое прельщает? Он парень молодой все-таки. Думаешь, горнарудова охмурила нашего сорванца? Коротко смеется государь. Ну уж нет, скорее наоборот. Что будем делать со шморцами? Возвращается к рабочим вопросам Владислав. Может, заложить их кайзеру? Чтобы Вильгельм усилился за счет их химер? Нет, не нужно. — качает головой царь Борис. — Данила дал нам возможность для мощной многоходовки. Надо бы ее обыграть и проучить шморцев. Поручим это нашему послу в Берлине. Валентин Осипович сумеет выжать из колбасника все соки. — Вы посмели явиться в мой дом? — хмурит брови Хартман, глава рода шморц. — Очень интересно. На что еще хватит вашей наглости? Застывший в дверях кабинета Валентин Осипович Гуськов, посол Российской империи, вежливо уточняет. «Герр Хартман, интересно, а почему я не могу заехать к вам по государственному делу?» «Может, потому что вещи филинов убил моего сына и внука? Нет?» передразнивает Шморц, топорча седую бороду. «Это недостаточный повод, чтобы гнать вас в зашей!» Но гнать посла старик не торопится. А Гуськов и не ждал ничего другого, кроме запугивания и пустых яростных воплей. Посол замечает, действительно, подданный России убил ваших родственников, но вы пока не торопитесь поднимать по этому поводу шум. Из канцелярии Кайзера нам до сих пор не прислали ни одной депеши. В новостях тоже ни слова об инциденте. Складывается ощущение, что вы его замалчиваете, чтобы Кайзер не стал рыться в причинах конфликтов. Хартман мрачнеет. «Садитесь и говорите, что вам нужно». «Благодарю». Гуськов усаживается на резной венский стул и продолжает. «Не буду ходить вокруг да около и просто скажу. Мы знаем все о ваших подковерных играх против Кайзера. Выбор вас простой. Мы можем рассказать ему о ваших лабораторных опытах и союзе с Хань, либо же вы забудете о Хайнцах раз и навсегда и отмените поставки им Химер. Ах да!» – спохватывается Гуськов. «Но и само собой вы не будете иметь никаких претензий к вещему Филинову за убийство Густава и Адольфа». Хартман сжимает кулаки и напрягается всем телом. «Ваша взяла, Гуськов!» — процеживает он сквозь стиснутые зубы. «Мы спляшем по вашим правилам!» «Приятно иметь дело с разумным человеком!» — улыбается посол. Когда русский уходит, Хартман хватает телефона и нажимает кнопку быстрого набора. «Узнай всю подноготную профилиного!» — рявкает глава немецкого рода, брызгая слюной. «Этот щенок растоптал нас, лишил огромных ресурсов, угробил будущее рода в лице сына и внука. Нет, никаких действий, только узнать. Его время еще придет. Не сейчас, но когда-нибудь».